Глава четвертая. у б л о х и н ы х Это была неприветливая, насквозь пропитанная слезами горя квартира на семнадцатом этаже высотного дома в новом микрорайоне в Бескудникове. Дом-башня, возведенный посреди пустоши, был открыт всем ветрам. По лестничным клеткам гуляли сквозняки. Но в квартире Блохиных были наглухо задраены все окна и форточки. В двух комнатах клубилась с п е р т а я духота. Кате, вошедшей вслед за Колосовым в прихожую, едва не стало дурно. Встретили их в прихожей обе женщины: мать Валерии Блохиной Елена Станиславовна и ее тетка Антонина Станиславовна. Она и отвечала на все вопросы. Мать Блохиной молчала. У Кати сложилось впечатление, что известие о смерти дочери помутило ее рассудок. Валерия проживала здесь с вами, спросил Колосов. Нет, Лерочка жила отдельно, снимала квартиру. Антонина Станиславовна, худая, жилистая, прямая, как жерт, отвечала односложно, без всякого выражения. Когда вы видели ее в последний раз? Она звонила, звонила Лене. Антонина Станиславовна оглянулась на сестру. Это было, когда же это было? Примерно числа двадцатого. Она сказала, что ей надо уехать на пару дней по делам фирмы, сказала, что вернется в субботу и обязательно заедет к нам или позвонит. Но ни в субботу, ни в воскресенье, ни в понедельник она не приехала и звонков тоже не было. Мы забеспокоились. Лерочкин телефон не отвечал. Во вторник мы уже обзванивали больницы, потом пошли в милицию, заявили. Вы знаете адрес квартиры, которую она снимала? Колосов приготовился записать. Знаем только, что это где-то в Химках. Лерочка говорила, что там снимать дешевле, а потом самое главное ей удобнее и быстрее добираться до офиса. Она работала в фирме там, в Химках. А кем она работала? Что за фирма? спросила Катя. Фирма точно не скажу. Мы были рады, что она нашла эту работу, пусть и не в Москве. Сейчас на хорошие деньги женщине сложно устроиться, даже если она и без каких-то физических недостатков здоровая, красивая. Что уж говорить о Антонина Станиславовна взглянула на сестру и внезапно голос ее изменился, зазвучал совсем глухо. Фирма, мы не знаем, что за фирма. Лера говорила, что они дают о б ъ я в л е н и я в газеты, в интернет, что-то такое для молодежи. А куда она собиралась уехать, она вам не сказала? Колосов задавал вопросы очень осторожно. Нет, она никогда о своих делах не распространялась. Она взрослая была, самостоятельная. Выросла моя девочка. Тихо в пустоту произнесла мать Блахиной. Ни единого дня радости с самого рождения, н е нормального детства, ничего. Крест свой несла, а теперь что же? Теперь как же? За все страдания такая награда? Лена, ты пойди ляг, я уж сама тут. Ты пойди, тебе надо отдохнуть. Антонина Станиславовна хотела было увести сестру в комнату, но т а отстранила ее. Губы ее беззвучно двигались. Валерия одна квартиру снимала или, может быть, вместе с подругой, уточнила Катя. Подругой? Какие подруги? У Леры не было подруг, друзей, даже в школе она всегда была. Антонина Станиславовна покачала головой. Молодежь порой так жестока. Ну что вы спрашиваете? Неужели вы не понимаете, что этого спрашивать нельзя? Это просто бесчеловечно. Катя почувствовала, как Колосов сжал ее локоть. Удивленная, она замолчала и далее только слушала их во многом очень и очень странный диалог. Вы звонили ей всегда на ее мобильный телефон? Да. Номер восемь Антонина Станиславовна назвала номер. Колосов записал в блокнот. Мы ждали, искали ее, нашу девочку, но телефон был отключен. А на той ее съемной квартире телефона что не было? Нет. А фирма, где она работала, имеет телефон. Я не знаю, наверное, это же работа. Но Лерочка нам не сообщала номер. Мы всегда з в о н и л и ей на ее мобильный. Сколько времени она работала в этой самой фирме? Два года? Нет, больше. Два это она только квартиру снимала, жила от нас отдельно. Я даже сюда вот к сестре из Владикавказа переехать смогла. У меня там своя квартира осталась от покойного мужа. Может, и этот вопрос прозвучит для вас неприятно, Колосов кашлянул. Вы уж простите, но сейчас дело такое: убийство не до церемоний. Короче, подруг у нее не было никогда, это я понял. А мужчина у нее когда-нибудь был? Антонина Станиславовна отвернулась. Не спрашивайте меня, вы же все видели сами. Я не могу не спрашивать. Ваша племянница убита, Валерия убита. Мы ищем убийцу. Мы должны знать все о ее последних днях, все ее знакомых, к р у г е ее общения, о людях, с которыми она встречалась после того, как звонила вам, сообщив, что куда-то едет. Без этого розыск вперед не продвинется. Убийца Валерия останется безнаказанным и, возможно, убьет кого-то еще. Вы этого хотите? Я этого не хочу. Я Бога молю, чтобы вы его нашли. Иного-то ничего не остается. Ну о мужчинах меня не спрашиваете. Так был у Валерии кто-то или нет? Я не знаю. Она с нами этим не делилась. Да поймите, у такой как она, впрочем, я не знаю, мужчины натуры извращенные. Сейчас столько разврата кругом, что кого-то из них вполне могла возбудить даже аномалия, даже уродство, что угодно. При этих словах Антонина Станиславовна, Елена Станиславовна Блохина закрыла лицо руками и начала раскачиваться из стороны в сторону. Общими усилиями они довели ее до постели, уложили. Антонина Станиславовна накапала в чашку корвалола, дала выпить сестре. Где-то в глубине квартиры часы глухо пробили четыре раза, оставив Елену Станиславовну в комнате, перешли на кухню. Лена, бедная, вне себя от горя, сказала Антонина Станиславовна, капая к р в а л о лу себе. Ее, вы, пожалуйста, не тревожьте сейчас. К нам из милиции до вас дважды уже приезжали, а ей ходить к следователю до да п р о к у р а т у р у сейчас просто не по силам, а впереди-то у нас еще похороны. Она выпила лекарства. Вот наша женская доля какая. У меня своих детей нет. Сколько я в молодости переживала из-за этого, по врачам металась. А сейчас думаю, слава богу, что не завела. А то как сестра всю жизнь бы казнила себя. г е н ы у нас что ли такие наследственность дурная. Муж-то сестры, отец Лерочки такой здоровяк был, кровь с молоком и не пил вроде. Бросил он их, едва Милеру из роддома привезли. Настаивал, а что поддали ее в дом ребенка, отказались от нее. Но Лена сказала тогда: "Это дочь моя, какая уж есть". Ну, он и бросил их, ушел. А теперь никого у нас с сестрой не осталось на этом свете. Вы разговаривали с Валерией по телефону примерно 20 а августа, так? А виделись вы с ней в последний раз когда? Давно, спросил Колосов. Где-то в середине августа она к нам заезжала, приехала веселая такая на такси, денег нам привезла пять тысяч, продуктов две полные сумки. Как она обычно одевалась? Она всегда брюки носила, кофты, свитера, куртка у нее была такая модная, дорогая, из замши, удлиненная. Летом носила кардиганы из шелка, хлопка, тоже удлиненные, бедра прикрывала. А перчатки она носила, спросил Колосов. Катя взглянула на него. Перчатки? Это в августе-то месяце. Правда, дожди шли, но все же Антонина Станиславовна кивнула. Да, постоянно, не снимая. Кожаные. У нее было несколько пар, сделанных специально на заказ. Она сильно нервничала, когда кто-то смотрел на ее руки. Считала, что перчатки в какой-то мере скрывают. Уберегают ее от, господи, как они могли уберечь? Катя увидела, как исказилось ее лицо. Антонина Станиславовна явно говорила о чем-то болезненном, важном, только вот Катя, в отличие от Колосова, пока мало что во всем сказанном понимала. Взгляните, пожалуйста, вот такой брелок. Валерия в качестве браслета на руке не носила. Никита Колосов достал из папки пакет с жетоном. Антонина Станиславовна посмотрела и покачала головой. Нет, да и какой же это браслет? Вроде номерок от вешалки. Точно. Это вещь не Валерии? Я такого никогда у нее не видела. Да и потом не носила она никогда браслетов, колец, часов даже и тех не носила. Я же говорю, она просто страдала из-за своих рук. и никогда не покупала украшений, которые могли бы привлечь к бедным ее рукам внимание. В лифте, когда окончив допрос, они покинули квартиру. Катя спросила: "Тебе доставляет удовольствие держать меня за дурочку, да? Это все-таки что-то вроде мести?". "О чем ты", буркнул Никита. "О том, о чем ты молчишь", не выдержала Катя. "Что там еще у вас с Блыхиной?". Что за скрытые обстоятельства, которые ты мне так и не решился доверить? В конце концов, ты перестанешь со мной играть в эти тайны, умолчания, или мы с тобой снова поссоримся, причем так, что ты никогда уже не хочешь знать, что у нее с руками и со всем остальным? Тихо спросил Никита. Я сам хотел предложить тебе в м о р г с ъ ездить. Там результаты вскрытия готовы. Только вот я не знал, как ты к этому моему предложению отнесешься. Это надо видеть, Катя. Словами этого не передашь.